Глава 81 В девятом часу к Аризоне подошла лодка. Греб какой-то веселый оборванец, подняв весла, он крикнул. «Алло! Яхта Аризона!» «Предположим, что так», — ответил на матрос перегнувшись через фальшборд. «Имеется на вашей посудине некий роллинг!» «Предположим».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 такое горящее утро, запел во все горло. Матрос поднял письмо, понес его капитану. Таков был приказ. Янсен отодвинул шторку, наклонился над спящей Зоей. Она открыла глаза, еще полные сна. Он здесь? Янсен подал письмо. Зоя прочла. «Я жестоко ранен! Будьте милосердны!»